Глава 34 Самсонова поразилась. до да чего дело дошло? Они в наглую мне угрожают». «Вот это себейка Может, и предыдущих невест они изводили гуртом?» «В таком случае я немедленно уезжаю», сказала Далила, решительно направляясь к двери. Антон побледнел и воскликнул. «Правильно! Я с тобой! Уедем вместе!» «В Америку! Прямо сейчас!» Все испуганно побледнели, даже Бертик с Алисой. Альбина Яновна схватилась за голову и в ужасе завопила. «Нет! Никогда!» Она уцепилась в Далилу и горестно запричитала. «Деточка, не уезжай!» Самсонова поразилась. «Да как же не уезжать после всего, что здесь было? Вы слышали? Меня хотят удавить!» «Да ты воровка!» – взвизгнула Ксения. «Илгунья! Змеей заползла в этот дом и украла нашего Тошу!» «За ложь и воровство не приговаривают к убийству!» – заступился за далилу Альберт и пояснил. «В противном случае я давно был бы казнен!» бесарабова возмущенно раскрыла рот, но высказаться она не успела. «Молчать!» – грозно рявкнула Липакова, чего никто от этой робкой овечки не ожидал. Все растерянно замолчали. Альбина Яновна изменилась в лице и пошла красными пятнами. Было видно, что она в чрезвычайно сильных эмоциях. Однако плакать она не стала, а властно качнув своей старомодной короной, вежливо, но решительно приказала. «Прошу немедленно прекратить скандал и вернуться за стол!» От неожиданности все подчинились и побрели в гостиную выполнять приказания. Липакова повела себя хладнокровно и рассудительно. Украшенная короной, она царственно восседала за прибранным матрёной столом и провозглашала погрязшей в скандале родне. «Мой сын сделал выбор. Это право Антона. Я случайно узнала Далилу и тоже полюбила её. Именно эта случайность исключает всякий подвох. Я, как приемная мать, выбор Тошеньки одобряю и принимаю Далилу в нашу семью. С этой минуты мир в нашем доме, а мусор взаимных претензий из дома вон. всё хватит. Живем дружно с семьей. Бессарабова возмущенно молчала. Серафима украдкой куксилась. Алиса и Бертик переглянулись и пожали плечами. Мол, нам все равно, мир так мир. Хоть и жаль, было весело и смешно. Лишь Ксения не выдержала и восстала. альбида Яновна, а зачем меня дурой выставили?» Метнув злобный взгляд на Антона, спросила она. «Зачем он врал, что хочет на мне жениться? Решили ловить на живца? На меня решили убийцу ловить!» Бессарабова дочь успокоила. «Теперь будут ловить на нее!» Мстительно кивнула она на Далилу и поднялась из-за стола. «Простите, я вас покидаю!» «Устала!» «Спать, знаете ли, хочу! Доченька, ты со мной?» «Конечно, мама с тобой!» Обе немедленно проследовали на второй этаж в комнату Бессарабовой. Серафима, рыдая, вылетела из-за стола и с криком «Видеть вас не хочу!» тоже умчалась к себе. Альберт многозначительно постучал по своим дорогим часам и зевнул. «Бабуль, мы тоже пойдем!» виновато проныла Алиса и повела Бертика к лестнице. За столом остались Лепакова, Антон и Самсонова. «Что же вы, детки мои, натворили?» сокрушенно спросила Альбина Яновна и, не дожидаясь ответа, махнула рукой. «Ладно, теперь поздно об этом». «Я убийцу найду», — твердо пообещала Далила. И со страхом подумала. «Господи, хоть бы самой остаться живой». Антон повторил. «Мама, Далила точно найдет» любовь яновна и та ее очень хвалила. Поверь, не стала бы она Ксении своей рисковать!» Липакова кивнула и просветленно спросила Далилу. «А внучка-то ты мне родишь? Ты старше Антоши?» «Рожу!» – солгала Далила. Альбина Яновна улыбнулась. «Ты умеешь, я знаю. Мальчик ведь у тебя. Ах, а у нас одни девочки!» С тоской вздохнула она. «Мама, не надо!» – попросил смущенно Антон. Липакова с ним согласилась. «Действительно, пока рано об этом!» – и, взглянув на часы, добавила. «Об этом-то рано, но поздно, уже пора спать. Давайте-ка расходиться по комнатам, детки. Ты, Антоша, иди к себе, а тебя, долилочка я на втором этаже в угловой комнате поселю. Матреша там прибралась». Сказав это, Альбина Яновна направилась к лестнице, деликатно давая возможность деткам проститься. Антон Виноваточ чмокнул Далилу в щеку, пожелал ей спокойной ночи и поспешил к себе. Она же не стала его упрекать, а безрадостно поплелась за Липаковой, гадая в угловой комнате. «Это там, где жила Катерина? Интересно, куда бы меня поселили, не заболей вдруг синий чулок? Пустых комнат в доме, кажется, не осталось». Впрочем, Бесарабова ночует с Ксенией. Так почему бы Серафиме с Алисой не ночевать? Тогда комнату Лиски занял бы Бертик, а я... Далилу передернула от мысли, что ей пришлось бы провести ночь в комнате, в которой задушили Марину Серову, последнюю невесту Антона. Впрочем, нет, последняя теперь я, заключила она, топая по скрипучим ступеням за Липаковой. Альбина Яновна распахнула дверь и воскликнула. «Здесь Катенька обычно живет, потому обстановка скромная, без излишеств. Правда, северный ветер выдувает из стен тепло, но зато приятно свежо». Далила заверила. «Спасибо. Именно так я и люблю». На самом деле в комнате было холодно, мрачно и сыро. Далила даже раздеваться не стала. Прямо в одежде, не разбирая постель, легла на кровать и заснула. То ли сказались недельная рабочая усталость и дальнее путешествие, то ли стресс разоблачения Далилу сморил, но переживаний с бессонницей она избежала. Спала, как сурок. Однако ее настороженное сознание службы несло. Проснулась Далила, едва скрипнула дверь. Проснулась, глаза открыла, но от страха не шевелясь безмолвно лежала, не зная, что делать, то ли вопить и на помощь звать, то ли спящий прикинуться и наблюдать, кто пришел и зачем. От двери к кровати раздались крадущиеся шаги. Сердце Далилы бешено заколотилось. Она подскочила и закричала «Кто здесь?». В комнате было слишком темно, чтобы она могла распознать вметнувшийся к выходу тени незваного гостя. Шаги стремительно удалялись по коридору. Далила включила свет и прислушалась. Звук шагов затих, но скрипа ступеней не раздалось. Следовательно, гость приходил не с первого этажа, а скрылся в одной из соседних комнат. Далила на цыпочках скользнула в тьму коридора. Впрочем, тьма не была абсолютной. Из чьей-то комнаты пробивалась узкая полоска света. На этот свет она и пошла. Далила знала, что за стенкой поселилась Алиса. Проходя мимо ее двери, она услышала приглушенную ругань. Заглянула в замощенную скважину, ей открылось, как по комнате нервно бегает Бертик и ругает Алиску. Поначалу слова его были едва различимы, но Альберт впадал в раж и в конце концов перешел на крик. «Говорю тебе, вляпались все!» Донеслось до Далилы. «Если это Самсонова и в самом деле начнет копать, она много чего раскопает!» кого? Язвительно осведомилась Алиса. Про всех! И про дядюшку, и про меня! А матушке твоей точно крышка! Алиса окрысилась. Не смей говорить плохо про маму! А я ничего плохого и не сказал! Ты сказал, что ей крышка! Правильно! Так и будет! Согласился Альберт. Почему это? Потому что у нее самый сильный мотив! Зачем она, дура, призналась, что от Антона рожала? Кто ее тянул за язык? Вот и выходит, что мамаша твоя больше всех стремилась захомутать дядю Антона. Хочешь сказать, она убивала невест? Не хочу, но так получается. Между прочим, ты всем раззвонила, Пробля. Ты ее подставить пытаешься, но я видел своими глазами, как твоя мать ковырялась ночью в машине Марины Сергеевой. Она кофту мою там искала, шерстяную. Я замерзла, а кофта осталась в машине. Эти сказки ты долили, расскажешь. Сима кофту искала, а наутро Марина разбилась. И что я должен думать, по-твоему? Алиса восстала. Ха! Что ты должен думать? Это я призадумалась после того, как узнала, что дядюшка твой эту Сергееву содержал. Как ты узнала? Поразился Альберт. «Не твое дело!» – отмахнулась Алиса. «Лучше скажи спасибо, что дядя Антон про это не знает, но при случае могу ему рассказать, если на маму бочку покатишь. И вообще, надо бы и с тобой разобраться». Пертик сник. «А что я? Я тебя, Алиска, люблю!» «Это еще неизвестно. Как-то странно и неожиданно появился ты в нашей семье. А ну, признавайся!» – приказала Алиса. «Тебя депутатишка к нам подослал!» «Да нет, никто меня не подсылал!» оправдывался Альберт. «Просто Сергеева давно знала Антона. Маринка не вешалась на него. Дядя Антон сам ее снял на вечеринке у друга. Тогда у них и не было ничего». «Ясное дело, и быть не могло. Она же под твоим депутатом лежала». «Нам-то какое дело? Ты хочешь знать, как я попал в вашу семью, или будешь язвить?» «Хочу! Говори!» приказала Алиса сергеева и рассказала дядюшке какая влиятельная у антона семья продолжил альберт и твой депутат де генерал так просто свою подстилку антону отдал депутат старый ему поздно жениться ах вот почему сергеева окрутила нашего дядю антона прозрела алиса все было не так депутат попросил сергею ввести меня в вашу семью «Ну припомни, мы же с тобой познакомились, когда еще Калмыкова Марина была жива, вторая невеста «Ха -ха, вот именно, была жива!» – зло рассмеялась Алиска. «А не ты ли ее утопил? Не для этого ли ты со мной познакомился, чтобы узнать, где дача беса арабского?» «Что за глупости?» – взорвался Альберт. «С чего ты взяла?» «А с того, что тебе это выгодно!» «Если мы успеем пожениться раньше дяди Антона, и я мальчишку рожу, дед отпишет наследство внуку!» «Правда?» – радостно воскликнул Альберт. Повалив на кровать Алису, отбросил ей нежный упрек. «Так что ж мы даром время теряем? Немедленно занимаемся производством наследника!»